Глава 12. Хутор полковника Лативой. 2005. Солнце садилось невыносимо медленно, и половина холма была ещё ярко освещена, а половина погружена в тень. У Люджины кружилась голова, но она дралась как последний раз в жизни. Из руки сочилась кровь, достал противник перед тем, как рухнул с разбитой головой. Дробжек слышала своё тяжёлое дыхание, Пот заливал глаза, спину, живот ныл и казался каменным. Дышать было тяжело из-за гари и пыли, которые драли горло и забивали ноздри. Защитники хутора растянулись небольшой дугой метрах в пятнадцати от стены, там, где лежали туши тхаухонгов, убитых дорофеей. К ним получалось прижиматься, они помогали прятаться от выстрелов. Ярости и неожиданной атаки хватило, чтобы оттеснить нападающих на несколько метров назад. Но энимирян было в несколько раз больше, и в рукопашном бою они были далеко не новичками, а из-за спин их прикрывали арбалетчики. Нужно было удержать врагов до прихода подкрепления, нельзя было пустить их внутрь. Люджина, вынырнув из-за жвала дохлого от хао хонга, ударила одного из энимирян прикладом в лицо, перекошенное в спотевшее с тонкой бородкой, второго отбросила коленом. Чуть не наступила на кого-то. В рукопашной все наталкивались и на своих, и на чужих. Оглянулась. Игорь расстрелял обоим и теперь катался по земле с Инамиряниным, который пытался его задушить. Дробжек, развернувшись прямо на ходу, пнула врага в висок ботинком. Тот даже не дёрнулся, сразу обмяк на Стрелковском. "Люджина сзади", крикнул Игорь. Дробжек, щурясь, выставила локоть и зашипела от боли, и её вновь достали ножом. Она отмахнулась, но врага снёс Стрелковский, всадив его же нож ему в живот. Люджи, шатаясь, шагнула назад. Раз, другой вновь наступила на чьё-то тело, чуть не упала, оперлась на развороченную тушу Тхао Хонга. Враги и соратники лежали здесь, в тени этого холма, ставшего холмом смерти. В глазах расплывалось всё сильнее, живот дёргало, но она не могла ничем себе помочь. Резерв был на нуле, амулеты опустыни Мне выносимо было натыкаться на тела, мне выносимо слышать крики и хрипы вокруг и даже не мочь повернуться, броситься туда спасти хоть кого-то. К ней кинулись сразу двое врагов, и снова она била прикладом винтовки как дубиной, принимала на ствол удары ножей и понимала, что ей везёт, потому что мимо свистели не только пули, но и арбалетные болты. Пусть почти все рудложцы в бронежилетах от попадания в голову или в крупную артерию никто не застрахован. Словно в подтверждение её мысли, кто-то выругался, застонал рядом. Люджина с трудом повернула голову и увидела, как оседает на землю вчерашний студент Дмитрий Поляна, держась за бедро, в котором торчал арбалетный болт. Штанина быстро пропитывалась тёмным. Его огромный друг отмахивался от врагов и орал: Вытаскивай её, вытаскивай, у меня хватит сил остановить кровь. Дмитров скользил пальцами по окровавленному древку и что-то шипел бледными губами. Дробжек сделала шаг к нему, и тут в небе мелькнула крылатая тень, сопровождаемая чем-то огненным, странным. Она проследила за птицей, которая опускалась далеко за Тхаохонгом, вне поля видимости, и скользнув взглядом по далёкому шоссе, увидела, как в сумерках, в километрах в двух по дороге к холму несутся десятки военных автомобилей. Подкрепление хрипло крикнула Люджина, и тут в неё врезались. Противник свалил её на бок, дал баหนул ногой в живот, и пусть на ней был бронежилет, боль прошила почти до позвоночника и замерла где-то внутри, замерла и дропшок, глядя, как Игорь сворачивает врагу шею. Подкрепление пришло, просепела она. Нужно продержаться. Живот дёрнуло и сжало судорогой. Она скорчилась и застонала, поджимая под себя ноги. Перед глазами темнело, живот резало приступами всё сильнее. Она никак не могла понять, что это, осознать, что происходит, но ей никогда не было так больно и так страшно. Кажется, кричал Игорь, хватал её за плечи, отвлекался, чтобы отогнать от нее тех, кто пытался прыгнуть, добить, и снова склонялся к ней, обнимая, прижимая к себе. «Сейчас, сейчас, Люджина! Боги, Люджина!» Теодхар Теншмин всегда был отменным арбалетчиком. Оружие пело в его руках, посылая стрелу за стрелой. И пусть иногда в общей свалке поражало своих, но защитников крепости, ринувшихся в самоубийственную глупую атаку, У Бела не сравнимо больше. Генерал ни один лежал на убитых тхао-хонгах, выцеливая противника. Арбалетчиков всего было человек 16, и только делом времени было расстрелять их, так глупо вышедших навстречу. Слишком мало было защитников крепости, только склон и то, что они были выше, давало им небольшое преимущество, но куда там победить четырёхкратно превосходящего противника. Среди защитников дралась баба естественно дралась как бешеная У Хонг. Тэнчмин, уже удерживая её в прицеле арбалета, подцаокал языком, решив не убивать, а захватить на потеху, и перевёл оружие на неуклюже бьющегося рядом мальчишку. "Это же тот Мак", крикнул рядом верный уанши из Менска, и второй рядом Тэнчмин не стал стрелять в голову, выстрелил в бедро, удовлетворённо хмыкнул, перезаряжая оружие. Навёл его на второго мага, огромного, но тот склонился, перетаскивая товарища за Тхао Хонга и пропадая из зоны поражения. Над полем боя сделала круг большая красная птица, сопровождаемая чем-то огненно ярким, метнувшимся в сторону. Тэншмин выстрелил в неё, но болт ушёл в сторону, и Тёдхар, досадливо плюнув, принялся перезаряжать. птица опустилась между тушами тхао-хонгов, которые стали прикрытием для арбалетчиков, и вдруг, словно переплавившись, поднялась посреди боя прекрасная женщина с белыми волосами и светлыми глазами, одетая в мужскую светлую одежду. Вокруг затаили дыхание, ближайшие бойцы замерли, затихли. Тэнчмин сразу понял, кто это, и приподнялся над своим убежищем, оглядывая колдунью. Но и держа её на мушке, не совсем он дураком был. Раз умеет превращаться в птицу, то и другое колдовство может уметь. Поэтому надо отвлечь, заговорить. Ты пришла поклониться мне, насмешливо крикнул он по-рудложски. Колдунья странно повернула голову, будто прислушиваясь, и потом посмотрела прямо на него. А кто ты? спросила она без всякого страха с такой прямой спиной, что у Тэнжмина зубы заныли, заставить склониться, покориться. Он неспешно щупал её сознание, протягивал туда невидимые путы и не верил себе, потому что никакого сопротивления не ощущал. Меня зовут Тэнжмин, ответил он, стараясь не насторожить её. Я тот, кто захватит твой город и твою страну, колдуня. Вот ты какой, Теншмин, усмехнулась она устало. Зачем тебе моя страна? Скажи мне, зачем этот мир? Разве у вас нет своего мира? Наш мир тонет, скоро в нём не будет жизни. Наши боги велели завоевать для них этот, крикнул он. Но вы могли прийти мирно, попросить о помощи, сказала она какую-то глупость. Тура большая и щедрая, наши боги добры, вас бы приняли. — Это путь слабаков! — презрительно сплюнул Теншмин. — Мирный путь, путь жизни! — покачала головой колдунья. — Пришел бы ты с миром, и мы могли бы быть добрыми соседями. Ты мог бы долго жить, а теперь мне придется тебя остановить. Он даже не стал смеяться. — Ну что делать с глупой бабой? — даром, что прекрасно, как лучший меч. И как же ты меня остановишь, поинтересовался он, потому что та всё ещё не замечала его давления, его мысленных пут. От основания холма послышалось гудение, и Теншмин оглянулся. К разрушенной крепости поднимались военные машины с бойцами, а когда он повернулся обратно, то увидел, что над холмом зависли четыре лестолёта с орудиями. Защитники крепости отступали под их прикрытие, тащили с собой раненых, их боялись преследовать. Вот так, сказала колдунья просто. Он ударил её ментально, захватывая, подчиняя, заставляя подойти ближе, потому что захватить её было единственным способом заставить её армию сдать оружие. И колдунья дёрнулась, недоверчиво взгляды на него, сделала вперёд шаг, другой Чжмин спрыгнул с Хао Хонга, бросился к ней, чтобы схватить, протянул руки, она выставила ладонь вперёд, и генералу показалось, что от колдуньи пышет жаром, но он не успел ничего понять, почему она не покорилась, как он это не заметил, он заорал, потому что сбоку прыгнуло на него что-то яркое, сверкающее, в голове помутилось от боли, на руке сомкнулись обжигающие клыки, а затем Крик прервался, и не было больше теншмина. Была жирная сажа, осыпавшаяся у ног желанной пленницы. — Зачем? — спросила она тихо у огненного зверя. — Ты бы его пожалела, — ответил тот уверенно, — а он бы тебя нет. Катерина Симонова Катя сидела на койке, монотонно покачивая прижавшихся к ней с обеих сторон девочек. В голове у неё звенело, предметы обретали невиданную чёткость, и казалось, что в нос бьёт запах крови, казалось, что воздух вокруг наэлектризован, а руки тяжёлые и холодны. Она не понимала, что происходит, потому что это было совсем иным, чем тогда, когда ей хотелось кого-то выпить. Она смотрела на людей, заполнивших соседние койки, и ладони покалывало встать, подойти, прикоснуться, но она качала детей и смотрела на окружающих и понимала, что всего капля крови того тёмного, который находится где-то в бункере, пробудила в ней неведомую силу. Как же должен быть силён он сам. Вот женщина потирает висок. Висок и затылок у неё истекают зелёной дымкой. сильно, детишна ты болит голова. Вот водитель автобуса держится за сердце, на месте сердце зелень почти уходит в черноту. Вот мать с маленьким ребёнком, который истошно кричит, из-под рук матери видно, как в районе живота малыша пульсирует боль. Оставаться на месте было невыносимо, потому что больше, чем к соседям по каюте, к Катерине тянуло наружу, но она должна была быть с детьми, а ещё Она боялась, боялась того, что ощущала в себе, боялась за девочек, которые то и дело принимались плакать. Сидеть здесь в неизвестности, в жуткой внешней тишине, потому что прекратились уже разрывы снарядов, и не знать, выстояли ли защитники или все уже пали, живы ли будут твои дети и ты сама в следующую минуту, или распахнутся двери, чтобы пропустить чудовищ, которые растерзают здесь всех. было тяжелее всего. Дети то успокаивались, то принимались плакать, и дядю Сашу уже не вспоминали, не верили уже, что он придёт. Но Катя знала, что если бы он мог, он бы пришёл. Сидеть становилось всё невыносимее. Электрический холод в теле стал стрелять по рукам, по ногам, пробегать по спине. Девочки плакали всё сильнее, и чтобы успокоить дочерей, успокоить себя, Катя закрыла глаза, И принялась неслышно напевать старую бабушкину колыбельную, не переставая раскачиваться. Кери-кар, ребятки, детки-воронятки, ночь накроет нас крылом, словно ворон мудрый сном. Станем мы во сне летать, будут хвори пропадать, знаний наберёмся, тенью обернёмся. Спи ты, мой ребёнок, спи, мой вороняк. Она качалась и качалась, белая и бела, а желание встать и бежать куда-то, туда, откуда пахнет кровью и болью, всё усиливалось, и она пела всё громче, пока не поняла, что дети обмякли у неё под руками, а в каюте наступила мёртвая тишина. Катерина открыла глаза, ярко светили лампы, парили ещё чашки на столе, в которые разливали чай, а все люди вокруг мирно спали. И ребёнок с коликами сопел на груди у матери, которая, обхватив его руками, лежала на койке, и женщина с мигренью дремала, привалившись к стене, и водитель, который был на грани сердечного приступа, спал на столе на сложенных руках, и с сердцем у него сейчас было всё в порядке. Катя неуверенно улыбнулась, аккуратно переложила девочек на койку и пошла к двери. В коридоре было пусто и тихо, и в соседних каютах тоже. Неужели она всех усыпила? Но раздались поспешные шаги, из одной каюты выглянула матушка Ксения, всмотрелась. «Первый раз вижу темную, чья тьма не впитывает, а дает», — покачала она настороженно головой. «А я-то думаю, что творится рядом, так это ты здесь ворожила». «Похоже, что я...» говорить было сложно, ноги не стояли на месте, и она сделала ещё шаг вперёд. Другой, матушка Ксения заступила ей дорогу, встала, мягко вглядываясь в неё, но глаза были цепкие. Ты куда, милая? Катерина прислушалась к себе, руки покалывало. Не знаю, сказала она сипло, но точно знаю, что мне там надо быть. Настоятельница ещё пару секунд повсматривалась в неё. А затем вдруг кивнула, и Катя почувствовала, как с неё сняли неощутимые оковы. "Иди, роснада", благословила матушка и шагнула назад. "Я пригляжу за всеми тут". Катя поднялась наверх, прошла мимо командного центра. Там также сидели двое операторов, которые спешно что-то говорили в микрофоны. На экранах и из-за стекла ничего было не разобрать, но она и не пыталась. Неведомая сила толкала её выше. И запах крови и боли становился всё сильнее. Лестница, по которой они спустились в бункер, оказалась завалена каменной кладкой, сквозь щели которой виднелось тёмное небо. Пройти не было возможным, но Катерина просто приложила руку к этому куску стены и отскочила назад, потому что мгновенно потрескалась смесь между кирпичами, и они посыпались вниз по ступенькам. Катя поднялась наверх, Там стреляли, над хутором кружили несколько листолетов, высвечивая кого-то на холме. Слышались стоны людей, гул машин. Кто-то брел ей навстречу. Первый раненый лежал в пяти шагах от дома, с оторванной ногой, почти мертвый уже от потери крови. Руки стегануло холодным электричеством, и Катерина, присев, приложила их к груди умирающего. Его выгнуло, с губ сорвался стон. Рана на ноге на глазах закрывалась, а тело застывало, будто она отправила его в стазис. Она вообще не понимала, как она делает то, что делает сейчас. Герцогиня вдохнула густой запах крови, облизала губы. Телу стало чуть легче, и она пошла дальше, по периметру внутри стены, помогая тем, кому ещё можно было помочь. Где-то там ниже ещё шёл бой, свистели пули, а она, уже перебравшись через стену, шагала вниз по холму между огромными тушами инсектоидов, между людьми, мёртвыми, разорванными и застреленными, и не было в ней ни ужаса, ни отвращения, только слёзы лились по щекам. А наша гала от раненого к раненому и внезапно разгоревшийся дар не разбирал свой это или чужой, заставлял приседать и около рудложцев, и около иномерян, останавливать им кровь, отправлять в стазис, если ранения были тяжёлыми, и не останавливала её ни перестрелка, ни крики своих пригнуться, ни арбалетные стрелы, рассыпающиеся в метре от неё в пыль, ни люди Родложские бойцы, которые шли к хутору и пытались задержать её, спасти, увести обратно. Катя просто не могла остановиться. Навстречу ей попался Доглас Макроуд. Он тащил хромая кого-то из солдат. Увидев Катю, замедлился. Он был ранен в голову. Она подошла ближе, положила руку ему на щёку. Кантозило объяснил он заплетающимся языком: "Моя прабабушка так умела" Речь его становилась всё яснее. У неё была сильная кровь. Не думал, что увижу тёмную целительницу вновь. Вы расскажете мне потом, попросила Катя, оглянувшись. Конечно, герцогиня, ответил он. Жаль, что я вам сейчас не помощник. У туши огромного инсектоида с вырванным боком хлопотал Матвей Ситников. Катю тянули к нему, и она подошла, переступая через тела. и увидел и увидела белого, как полотно поляну, который лежал в луже своей крови. Над его бедром пульсировала темнота. Он был в сознании, но тоже умирал. И ей это было невыносимо, потому что в нём всегда было очень много жизни, много смеха. От рук Ситникова то и дело расходилось едва видимое сияние. Он шёпотом с отчаянием ругался. Димыч, держись. Не могу зачерпнуть из внутреннего резерва, выгорел весь. Сейчас, держись, Катерина Степановна, прошептал Поляна, раздвигая безкровные губы в улыбке. Я бы хотел, чтобы моя смерть была такой красивой. Катя молча присела рядом, положив руку ему на бедро, закрывая кровь. Дмитрий селился ещё что-то прошептать, но стазис накрыл его раньше. Спасибо, гулко пробормотал Ситников, приваливаясь к боку инсектоида, но её уже тянуло дальше. Там за тушей было много боли, много отчаяния, много непоправимого. Она вышла туда. В глаза ударил свет от множества фар. Видны стали и намерения, которых расстреливали из листолётов с одной стороны, от машин с другой. На земле среди тел лежала, держась за живот и тяжело дыша, капитан Люджин-Дробжек, а её прикрывала от выстрела в своём телом Игорь Иванович Стрелковский. Он увидел Катю, но не стал удивляться. Позовите отца Олега, крикнул он. Нужен целитель. Я не могу её отнести, ей становится хуже. Катерина замерла, оцепенев от застарелого страха. Женщина теряла ребёнка. И перед самой Катериной чередой пролетели её собственные выкидыши: запах крови и боли, плач по неродившимся детям и желание умереть. Тогда никто не мог помочь. Но не теперь. сказала она себе сквозь зубы и шагнула к Люджине, положила руки ей на живот, тот был сжат, шли схватки, и Катя, зашептав молитву, начала поглаживать его по кругу, заставляя мышцы успокоиться, расслабиться, а гематому от удара рассосаться. Люджина затихла, смаргивая слёзы, тело её стало обмякать. В ладонь Катерине ткнулась то ли колено, то ли пятка, и она снова заплакала, выгоняя из души старые страх и слабость. — Живой! — прошептала она. — Все будет хорошо. Люджина перевернулась на спину и закрыла глаза, прижимая руки к животу и слабо улыбаясь. Стрелковский склонился к ней, целуя в лоб. Катя встала и пошла дальше. Руки уже потеплели, но силы в ней было еще достаточно. — Да. метрах в 10 ниже, она встретила королеву Василину, которая медленно, но уверенно поднималась вверх по холму. Рядом с ней важно шагал огненный гепард, а вокруг сверкал щит. Лицо её было бледным, и она старалась не смотреть по сторонам, но увидела Катерину, остановилась. "Ваше величество", изумлённо пробормотала Катя, пока тело её автоматически делало положенный киксен. Среди мёртвых он казался всё реалистичным. Герцогиня не менее удивлённо откликнулась королева. Вы здесь, да, но почему не внизу? Здесь же опасно. Меня потянуло лечить, несколько заторможенно объяснила Катерина и зачем-то протянула вперёд руки. Они согрелись, захотелось стать ближе. Королева сощурилась и неуловимо грозно нахмурилась, словно готовясь ударить. Кати очень не вовремя вспомнилось, что она слишком далеко зашла за разрешённую линию и может сорваться, но срыва не было. Было тепло. Герцогиня опустила руки, и её величество расслабилась. Лечить, понятно, проговорила её величество тоном ничего не понимаю. Быть может, вы проводите меня к бункеру? Мне нужно быть здесь, покачала головой Катерина. Простите, ваше величество, мне нужно быть здесь. Там дальше находится полковник Стрелковский, он может помочь, Королева гивнула, более не настаивая. Будьте осторожны. И она, обойдя герцогиню по дуге, пошла по холму вверх, а Екатерина направилась вниз, туда, где стонали раненные. Василина в сопровождении Игоря и двух офицеров медицинской службы подождала, пока откроют дверь в помещение, где лежали Алина и лорд Трод. и остановилась на пороге. Алина оказалась почти прозрачной. Лорд Трот обзавелся рыжей бородой и сильно исхудал. Внутри было душно. Распахнуты были двери в часовню, а священник, сидя между койками, медленно читал молитву, перебирая четки. Он поднял голову. Василина шагнула к сестре и тревожно улыбнулась. А на втором шаге от Алины оторвалась темная, словно дымчатая плеть и потянулась к королеве. Скрутилась над ней вторая, третья. "Не нужно ваше величество", попросил служитель кротко. "Мир неустойчив, а ваш огонь слишком силён для тёмной сущности". Василиса развернулась и вышла. Раздались слова молитвы за закрывающейся дверью. Но сестра хотя бы была жива и вновь в безопасности. Теперь нужно было возвращаться в столицу. Зачистка местности вокруг бункера прошла быстрая и беспощадна. Из нескольких сотен иномирян осталось чуть более двух десятков. Почти все были ранены или покалечены. Их отправили в камеры нижнего уровня. Каюты верхних уровней превратились в большой лазарет. Спал, отходя от стазиса после переливания крови Дмитро Поляна. Спал сном без сновидений выгоревший Матвей Сиитников. Спала Люджина Дробжек, едва не потерявшее дитя. а Стрелковский на пару с майором Вершининым не спали. Они руководили работами по восстановлению бункера, ибо вывозить отсюда принцессу было опасно, значит, нужно было обеспечить ее безопасность внутри. Из защитников бункера погибло больше половины, и погибло бы больше, если бы не герцогиня Симонова, которая ухитрилась отправить в стазис почти 40 человек – и рухнула без сил прямо у последнего исцеленного. Ее тоже отнесли в бункер на соседнюю койку к дочерям, и там она проспала до утра. А проснувшись, увидела рядом с собой посеревшего, уставшего Александра. Было темно и тихо. — Прости, — сказал он негромко, взял ее за руку, прижал губам. — Прости, что не защитил тебя. Я не мог прийти и был в бою. — Ты не умер. Так же тихо ответила Катя. «Значит, тебе не за что извиняться. Устал?» «Смертельно», — признался он. «Как и ты». «Как и я», — согласилась она. «Расскажешь?» Он качнул головой. «Чистили местность около портала. Долго рассказывать, а мне снова нужно уходить, Кать. Сейчас в любую минуту я снова могу понадобиться там. Но сначала нужно еще проверить состояние Ситникова. Хорошо, что ты и девочки целы». Плохо, что я не помог вам, тебе. Зато я получила знание, что тоже способна кому-то помочь. Катя поднялась, прижалась к его лбу лбом. В темноте не было видно глаз, но они смотрели друг другу в глаза. Иди, прошептала она, но возвращайся ко мне. Королева в сопровождении боевых лестолётов ночью вернулась во дворец. Там ждали её муж и дети. Там ждало буквально час назад пришедшее известие из Илоувиня о том, что битва у города Менесей только-только закончена полным разгромом инамирян, а наследник Ши уверен, что последний портал откроется максимум через сутки в обители Триединого в Тафии, что ключом к открытию, возможно, является камешек, зарытый в корнях вишни, растущий в центре обители. Но вырывать его и выносить из храма нельзя – Пока силы Троиды воздерживают открытие, а за пределами обители может произойти что угодно. В драконье посольство в Тиранове уже позвонили, и драконы уже вылетели в остаил, чтобы передать информацию Ангелине, но куда быстрее было отправить огнептицу с письмом. В остаиле уже была глубокая ночь, и оставалось надеяться, что огнедух сумеет разбудить Ани. После того, как письмо было отправлено, Василина пошла на очередное военное совещание, чтобы узнать о положении дел. Ей удалось разбить ударный кулак и номирянской армии, но к столице, прорываясь через заслон артиллерии, летели тысячи инсектоидов с вооружёнными наёмниками. А на окраинах Йоханнесбурга дугой входили в город сотни тхау-хонгов, и ещё сотни продолжали выходить из лесов под звуки манков. Среди тех, кто пришел с тхаухонгами, были и невидши, и вся эта сила медленно, небольшими отрядами стала продвигаться по улицам столицы. Так началась битва за Иоаннесбург, которая обещала быть затяжной и кровавой. Если Тура не погибнет раньше, чем кто-то победит. Февраль 2020, март 2022 Февраль 2020, март 2022